Глава 58 Трансформация отличалась от вихрящегося формирования из металла и высетриума, которым сопровождался стандартный призыв. Скорее преобразования происходили в виде пульсирующей эхом волны по всей поверхности устройства, которая потекла сначала вверх по конечностям Рея к его сердцу, а затем схлынула. По рукам и ногам Рея пробегали электромагнитные разряды белых молний, высвободившиеся энергии, перестраивались молекулы карбонизированной стали. Голубой свет мерцал в оборотах перемен. Когти, торчащие из костяшек Рея, втянулись, поглощенные самим УБУ, пока оно пульсировало внутри. Когда волна обрушилась снова, воссозданные материалы преобразовались, адаптируясь под призыв его новой способности — Теперь вместо оружия ближнего боя потасовщика в правой руке Рейс сжимал рукоять длинного черного меча, изогнутый клинок которого по краям острия светился лазурным сиянием чистого высетриума. В левой руке ничего не было, но каждый покрытый пластинами палец, по-прежнему обвивавший запястье Гранта, вдруг оказался увенчан хищным когтем того же ярко-синего цвета. В журнале боя появилось три коротких строчки скрипта – белые, а не красные. И Рэю не нужно было смотреть на них, чтобы понять, что там написано. Способность смена типа активирована. БУ Шидо применила тип-классификацию Рапира. Скорректированы спецификации пользователя и устройства. Сила струилась по телу Рея. За последние несколько дней, когда он тренировался с Ловцом и Клэр Де сота, первое, что он всегда замечал в процессе трансформации, это снижение скорости. Сейчас, когда он был обездвижен топором, который практически разрубил его на две половинки, это его почти не заботило. Все, что он чувствовал, это мощь. Усилив хватку на руке Гранта, Рэй почувствовал, что тонкие металлические пластины под его ладонью начали поддаваться давлению, а показатели защиты дробителя вдруг перестали соответствовать новым пиковым спекам силы и нападения Рэя. Лицо Гранта, поначалу белое от шока, исказилось спазмами от боли. Протест сжимаемых костей оказался достаточным, чтобы вывести его из состояния растерянного неверия. Вполне ожидаемо, он не стушевался. «Разгон!» — взревел Грант, и ионные языки пламени пунцового оттенка разгорелись вдоль всех линий красного воссетриума его доспехов. Слишком поздно. Чпоньк! С удвоенным тошнотворным звуком врезающегося в плоть металла, Рэй молниеносно вскинул меч. Прежде чем Грант успел воспользоваться своим временным бустом ловкости и мощи, Шидо перерубил обе его руки чуть ниже локтя, отделив их от тела. Буст — сильное усиление, некий рывок, увеличение качественного показателя самого бойца либо какого-либо параметра. Дробитель в агонии закричал. Хватка на рукояти топора тут же ослабла. Он отшатнулся, и даже вновь обретенная сила Рея не смогла удержать запястье, в которое он так крепко вцепился. Он отпустил руку Гранта и упал на колени под тяжестью массивного топора, всаженного в его бок в нескольких сантиметрах от позвоночника. Грант отступил на несколько шагов назад, согнувшись пополам над своими бесполезными руками. Через несколько секунд его вопль утих, превратившись сначала в пронзительное шипение, а затем в тягучие злобные хрипы. Когда дробитель снова поднял голову и оскалился, раздалось нечто похожее на дикий его и раненого животного. «Вард!» Рэй в ответ усмехнулся парню. Левой рукой он удерживал острие пора, вдавливая его в себя, чтобы он не выскользнул и не поверг его в мгновенный НФУ от потери крови. Правой же он поднял шедо и направил всю длину меча в лицо Гранта. «Давай!» – прохрипел он сквозь улыбку. К чести дробителя он так и поступил. Резким выпадом вперед Грант в мгновение око сократил расстояние, не обращая внимания на бесполезные руки – и нанося крученный удар ногой в висок Рэя. Красное пламя вдоль ноги взвелось в воздух, и если бы Рэй не отбросил Шидо, чтобы прижать лезвие меча к плечу, с ним было бы покончено. Как бы то ни было, он едва успел принять колоссальную мощь удара благодаря своей новой силе. Рей наклонил меч так, что стальной сапог дробителя с визгом пронесся над его головой. Несмотря на то, что левая нога Гранта все еще оставалась в воздухе, он подпрыгнул на правой, чтобы обрушиться обеими ногами на грудь Рэя. Рэй полетел с колен на задницу и вскрикнул от удара о массивное лезвие топора, который он и так с трудом удерживал. Свежая волна огненной боли поднялась от бока, в котором все еще торчало лезвие устройства Гранта и почти заставила его выронить оружие. Рэй справился с ней, с болью, болью, которую он мог выдержать. Грант снова сумел перевернуться на ноги. Последовала следующая атака в виде опрометчивого удара коленом прямо в лицо Рэя. Увидев в этом шанс... Рэй вместо того, чтобы блокировать удар, рубанул Шидо, угодив в неприкрытое бедро, ведущее ноги дробителя. Казалось, Грант уже потерял рассудок из-за ярости, более и бусто разгона, и потому не заметил, как лишился третьей конечности, пронеся ее так, что сталь его колена все равно угодила в нос Рэя. Реактивные щиты сработали. Но защита типа Рапира была не выше, чем стандартный режим потасовщика Шидо, и голова Рэя откинулась от удара назад. В глазах на секунду потемнело. Усилием воли он удержал топор, чтобы не поскользнуться и не истечь кровью, думая, что ему повезло, и удар не привел к ограничению в виде сломанной шеи. Рэй услышал рядом звук падения тела и рычащие проклятия Гранта. Зрение вернулось в виде мириад танцующих и мигающих звезд. Бам! То, что ощущалось, как стальная нога, угодила Рэю в висок во взрыве света и боли. Сила удара была почти ничтожной по сравнению с коленом, которым Рэй только что получил по лицу, но не имея возможности удержаться, он упал на бок. Его не рассекли пополам только благодаря тому, что он отпустил топор и оперся левой рукой о пол, чувствуя, как когти Шидо высекают в нем небольшие выбоины. Оружие начало выскальзывать из бока, но Рэй позволил удерживающему локтю разжаться и вдавливал лезвие обратно, пока рукоять не уперлась в шестиугольную колонну. Ребра взвыли в знак протеста, а в журнале боя замигало еще больше красного текста, но Рэй проигнорировал это, Во-первых, ему нужно было выжить, чего бы это ни стоило. Во-вторых, на него все еще сыпались пинки, которые могли впечатать в пол любого нормального человека. Грант потерял обе руки и правую ногу, но все еще не сдавался. Теперь он лежал на боку справа от Рея и снова и снова наносил удары ногой по голове, шее, плечу. В общем, по любой части, до которой мог дотянуться. Ионное пламя все еще струилось по телу дробителя, отсутствуя там, где исчезли функции перерезанных нервов. Черные волосы облепили лицо, и выглядел он почти безумным. Не имея возможности сдвинуться с места, Рэй мог только поднять Шидо, чтобы блокировать худшие удары. Пропустив четыре или пять, он, наконец, увидел шанс и смог нанести косой удар, зацепив единственную, все еще действующую ногу Гранта ниже колена. Сине-черное лезвие Шидо глубоко вонзилось в сталь и плоть, но не отрезало конечность. Дробитель только громче зарычал и вывернулся, чтобы атаковать снова. Нога болталась с каждым ударом. Еще два удара, и Рэй ударил опять, потом еще. Его выпады были неуклюжими, учитывая всего два дня тренировок с мячом и неудобное положение полулёжа на полу. На этом третьем ударе Шидо удался чистый срез, и Грант наконец-то закричал, словно его тело наконец-то ощутило боль. Дробитель перевернулся на спину, извиваясь в судорогах и дергаясь. Все четыре конечности обмякли, пока он корчился. Языки пламени плясали и мерцали на его теле, словно он горел заживо. рей дважды попытался отклониться, чтобы достать шею или голову Гранта, и, наконец-то, разделаться с ним, но не смог. Полученное ранее повреждение грудной клетки лишило силы левую руку, все еще опирающуюся на пол, и он мог только смотреть, как Грант бьется в конвульсиях. Затем метание дробителя, наконец, стихли. Пламя его разгона все еще полыхало, но прошло всего 20 или 30 секунд с тех пор, как он триггернул способность. Возможно, первой его должна была настигнуть симуляционная кровопотеря, которая унесла бы жизнь задолго до того, как угасло бы это пламя. И действительно, еще через 10 секунд или около того, глаза Гранта закатились, и он затих. Рэй несколько мгновений мучился в звенящей тишине, с трудом веря в это. И тут Арена заговорила. Нанесен фатальный урон». Победитель — рейдан Уорд. Как только прозвучало объявление, поле начало затухать. В тот же миг с оглушительным гулом вернулась реальность. Рэй почувствовал, что начинает снижаться. Боль в ребрах стала стихать, хотя топор Гранта все еще торчал между ними. Он оглянулся через плечо и успел увидеть, как столбы, стоявшие у него за спиной, дематериализуются в мерцающей волне тускнеющего света. То, что Рэй увидел, заставило его сердце так сильно стучать в груди, что стало больно. Отдаленная попытка Сары Такеши комментировать бой была заглушена какофонией выкриков студентов. Они вскочили на ноги, держались за руки или размахивали ими над головой в знак ликования. Даже редкие курсанты второго и третьего курса, решившие прийти на заключительный раунд матчей среди младших курсов, не отказали себе в удовольствии кричать и свистеть. Рэю потребовалось всего несколько секунд, чтобы отыскать друзей. Выбивающиеся из-под фуражки рыжие волосы Арии стали для него неким маячком. Ловец, похоже, ликовал сильнее всех, подпрыгивал на месте и бил воздух обеими руками, в то время как девушки обнимались и плакали на плечах друг друга, одновременно пританцовывая. Увидев это, Рэй почувствовал укол вины. Ему было ненавистно лгать им последние два дня, но это точно был не его выбор. Оставалось надеяться, что теперь они лучше все поймут. Когда он опустился на прохладную черную сталь проекционного покрытия, изнеможение взяло верх, подобно разящему заклинанию. Рэй обмяк. Выронив меч Шидо, он заставил себя повернуться и обеими руками ухватился за все еще торчащий из бока топор. Теперь, когда бой закончился, вытаскивать его было не больно, но манифестированное оружие было очень тяжелым. После нескольких секунд упорных рывков это удалось, и тяжелый звон, ударившегося о пол массивного лезвия, стал музыкой для его ушей. Затем Рэй тоже оказался на земле. Он почти добровольно откинулся на поле арены и уставился на закрытую крышу высоко-высоко над ними. «Я выиграл». Он не хотел произносить это вслух, но осознание было слишком сильным, чтобы молчать. В голове мутилось, и это свело на нет вторую попытку капитана Такеши поздравить Рея. «Да, выиграл», — раздался голос справа от него. «Интересно, как долго ты будешь этому солить?» Рэй едва сумел поднять подбородок и посмотреть на Логана Гранта, который все еще лежал рядом с ним, головой к его ногам. Дробитель не двигался, его глаза были закрыты, а пропитанные потом волосы рассыпались по полу. Дыхание было тяжелым, как у пользователя, пытающегося отдышаться после напряженной схватки. Несмотря на это, он все еще выглядел достаточно общительным. «Уорд, Что, черт возьми, это была за способность? Рэй ещё некоторое время смотрел на парня, не слыша восторженных поздравлений Такеши. Аплодисменты с трибун начали затухать. В конце концов, он снова опустил голову, чтобы снова прислониться к прохладной стали. «Ты знаешь примерно столько же, сколько и я», — ответил он. «То, что ты видел, — это самое большее, что у меня есть». «Это же не смена арсенала». Это было утверждение, а не вопрос. «Преображение слишком завершенное. Ты стал сильнее, намного сильнее» как будто призвал совсем другое устройство. Рэй кивнул на пол. Да, это полное преображение. Очередной трюк. Рэй застыл, но лишь на мгновение. У хитрости есть свое место, ответил он, повторяя слова Валеры дэн сказанные ему несколько месяцев назад. Наступило короткое молчание, прежде чем Грант ответил. Да, да, полагаю, ты доказал мне это. Слова по какой-то причине ощущались как дар, как будто дробитель освобождал Рэя от какого-то груза, о котором он и не подозревал, может быть, от чувства вины или сомнений. Что бы это ни было, даже этот крошечный кусочек признания со стороны парня, который не признавал его умений, принес облегчение. Конечно, Грант снова открыл рот и все испортил. «Но я по-прежнему считаю тебя засранцем!» Рэй фыркнул. «А я все еще думаю, что ты осел!» «Справедливо», — последовал тихий ответ. Еще некоторое время они лежали так, наслаждаясь прохладой покрытия арены. Рэй по-прежнему не замечал гула неутихающих аплодисментов и слов Такеши, которая взахлёб комментировала их бой. Вместо этого он сосредоточился на единственной фантастической действительности, единственном факте, который трепыхался в его мыслях, будучи настолько невероятным, что его трудно было принять. Он победил. Он победил, и никто не сможет сказать, что на этот раз он этого не заслужил. Он прошел на отборочные. Вот, могу я задать тебе вопрос?» Просьба Гранта прозвучала негромко и нерешительно, как у человека, неуверенного в том, по какому пути он идет. Это было странно, и Рэю потребовалось мгновение, прежде чем он смог дать робкий ответ. «Разумеется», — медленно произнес он. «Ты, Ви... Ты, рада вы не...» «Вы не встречаетесь, верно?» Рэй ничего не мог с этим подделать. Он открыл глаза, смирился с яркостью огней арены и томительным эхом в свою честь и захохотал.